точно острой стрелой пространство над манежем пронзил высокий женский вопль нет мгновенно забыв о директоре цирка артур порывисто шагнул навстречу звуку который повторялся наполняясь отчаянием нет нет расталкивая цирковых к телу миши венгра прорывалась молодая женщина в красном плаще в первый момент показавшаяся артуру сестрой погибшего ее нетронутые краской волосы были того же редкого пшеничного оттенка Глаза, кричащие от боли, выглядели не менее светлыми, и она была столь же гибкой и стройной. Артур перехватил ее, не позволив упасть на колени рядом с трупом. «Прошу вас, никому нельзя трогать его!» «Да пошел ты!» — прошипела блондинка ему в лицо. «Ты кто такой?» Из-за спины логова высунулся Ганев. «Марта, это следователь, не истерии, Бога ради, Гена здесь!» Артур покосился на него с любопытством. «Ага!» «Это становится интересным. Так это дама-жена Геннадия Стасовского. Вот тебе и мотив». Его пальцы впились в острый ускользающий локоть. «Пойдемте со мной, Марта. Где ваш кабинет?» Это он бросил уже директору и крикнул во весь голос. «Никому не расходиться и ничего не трогать. Сейчас приедет следственная группа. Марта, не упирайтесь. Вы идете со мной. Дайте мне проститься с ним». Захлебнувшись словами, Марта зарыдала с таким неподдельным отчаянием, что Артуру захотелось разжать руку, но он лишь мягко потянул ее за собой. «Позднее. Поверьте, сейчас никак нельзя». Поравнявшись с Лавитором Стасовским, лицо которого было перекошено точно от зубной боли, Логов бросил, не останавливаясь. «Вы с нами и Курбашева прихватите». С другой стороны к нему пристроился директор. «Сейчас принесу успокоительное, а то истерика будет только нарастать, вы же не против?» Кивнув, Артур глянул через плечо. Лавитеры брели за ними, тихо переговариваясь о чем-то. Смуглый Курбашев выглядел моложе Стасовского, но муж Марты был покрепче. Один из них совершил ошибку, устоявшую вультижору жизни. Вряд ли он признается в этом даже товарищу. Особенно, если это была вовсе не ошибка. Попытается каждый сейчас свалить вину на напарника, на этом их дружба и кончится, и работа тоже. Саше уже не было видно, она ловко смешалась с толпой, чтобы послушать разговоры. Чаще всего это шло следствие на пользу, поэтому Логов и привозил Сашку на место преступления. На этот раз все вышло случайно. Ему не хотелось даже мысленно произносить слово «удачно». Как ни был, Артур увлечен работой... он отдавал себе отчет что желать роста особо тяжких преступлений чистое сумасшествие да и без дела сидеть не приходилось забежав вперед директор цирка услужливо распахнул перед ними дверь едва удержавшись чтобы не поморщиться логов пропустил марту вперед и обернулся к ее мужу может и расследовать то нечего мог венгровский сам облажаться мог промахнуться без страховки проще простого но что то мне подсказывает На отяжелевшем лице Геннадия была размазана черная подводка, видно, забывшись, потер глаз. «Заслезился?» «В такой момент?» «Может Лавитер допустить промах только потому, что в глаз угодила саринка. «Ждите в приемной», — суховелел Логов обоим гимнастам. «И доктору скажите, чтобы не входил, пусть оставит лекарство здесь, может, еще и не понадобится». Тяжелое дыхание Курбашева заполнило комнату, Глаза у него были темными, узкими, как горизонтальные бойницы. Что за ними скрывалось? «Я все выполнил правильно», — процедил он, выпитив нижнюю губу. Стасовский буркнул, глядя в пол. «А до меня Венгера вообще не дошел». Артур отозвался уже доброжелательно. «Тем лучше для вас обоих. Не паникуйте, я же пока никого не арестовываю. Просто нужно поговорить. Объясните мне все. Я же не разбираюсь в технике вашей работы, а нужно понять, как это могло произойти». «Пока посидите здесь», — он указал на старые офисные стулья, слишком обычные для цирка, и усмехнулся про себя. «А я чего ждал? Что в приемной директора будут стулья для ручного эквилибра и пантеры вместо секретарши?» Ганеву он велел встретить следственную группу, хотя это было не обязательно. Но свидетель при разговоре с Мартой ему был не нужен, а директор, видимо, рассчитывал послушать, поэтому с обидой насупился, отступая. Отставив стул, Логов помог ей сесть и отметил, что она обратила внимание на его галантность, слегка нарочитую. Но Артуру хотелось понять, насколько Марта вернулась к реальности и сможет отвечать внятно. Похоже, она была вполне готова к беседе. Усевшись напротив, а не в кресло директора, Логов одним взглядом изучил ее лицо. Глаза и нос покраснели от слез, пухлые губы кривились, но вообще черты были тонкими, правильными, Правда, уже слегка заострившимися от возраста. Сколько ей? Гадать не имело смысла, скоро это будет известно точно. От нее свежо пахло духами, а руки выглядели ухоженными, наверняка собиралась уединиться с Мишей после выступления. Тонкие пальцы, подтянули лежавшую на столе ручку, начали крутить. Логов усмехнулся про себя. Если дамочка решит убить его, выколов глаз, такое орудие вполне подойдет. Надо следить за этой милой блондинкой. «Вас зовут Марта Стасовская», — начал Артур с самого простого. Неожиданно она мотнула головой. «Марта Катилюте, по первому мужу. Латышская фамилия. Откуда вы родом? Есть такой маленький городок Добеле». Она вздернула острый подбородок. «Очень маленький». Окинув взглядом афиши на стенах и диковинные призы под стеклом, Артур сместил разговор во времени. «Давно работаете в этом цирке?» «Да». Марта опять занервничала, будто он пытался упрекнуть ее в чем-то. «Но я не выступаю, я бухгалтер». «Уже хорошо», — порадовался он про себя. «Чем приземленнее профессия, тем проще брать показания». «Прекрасно, люблю иметь дело со здравомыслящими людьми. С Геннадием Стасовским вы состоите в официальном браке?» «Уже седьмой год». Это она произнесла безо всякого выражения. Логов даже удивился, быстро она собралась. Хотя это уже не имело значения. На арене Марта выдала себя с головой, да еще на глазах у всей цирковой труппы, или остальные без того были в курсе. Психологи считают семилетие брака периодом кризиса. В этом дело. «Мы мирно живем», — насторожилась она. «А супруг догадывался о ваших отношениях с Михаилом Венгровским? А каких еще?» Это вырвалось, прежде чем мозг блокировал инстинктивное желание защищаться. Замолчав на полуслове, Марта юрким кончиком языка облизнула губы и опустила глаза. Гена никогда ничего не говорил. Мне казалось, он не знает, мы были осторожны. А Михаил мог, ну, скажем, похвастаться приятелем. Чем? Но как же, такая роскошная женщина снизошла до обычного мальчишки. Сработала. Ее мягкие губы дрогнули, она впервые взглянула на него с интересом. Женщинам нравится, когда их отношения с молодыми любовниками представляют именно так. Не она — хищница, гоняющаяся за свежей плотью, а он — ненасытный охотник до зрелой красоты. Глупо, конечно, но самооценку, должно быть, повышает. Я просила его никому не говорить, даже голос Марты зазвучал иначе. И ручку она положила, похоже, и успокоительное не понадобится. Логов вздохнул. Но наверняка вы не знаете. Наверняка нет, я же не подслушивал его разговоры. Но, разумеется. Поднявшись, он прошелся по кабинету, разминая плечи и слегка морщась. Не стоит все время нависать над ней и сверлить взглядом, пусть расслабится окончательно, довериться ему, даже посочувствуют. у кого не затекала спина. Остановившись перед стендом с призами, Артур принялся с любопытством рассматривать их. Смотрите-ка, вот и воздушных гимнастов награда прошлый год. Миша уже работал в цирке? Ответ был известен ему, но хотелось, чтобы Марта вгляделась в тот день, когда выпускник циркового училища перешагнул порог их цирка. «Позапрошлый? Нет, тогда еще нет, он пришел к нам год назад. И сразу влюбился в вас?» Артур опять польстил ей, и это вновь сработало. Марта даже улыбнулась. «На этом и остановись», — велел себе Логов. «А то скорбящая мадам вообразит, будто я готов ее утешить». «Не знаю». Это прозвучало самую малость, но все же кокетливо. Миша говорил, что так и было. «Вы часто встречались?» «Ну, не то чтобы раз в неделю, иногда и реже». «Кто был инициатором свиданий?» Ее узкие плечи слегка дернулись. «А какое это имеет значение? Разве это как-то связано с Мишиной смертью?» «Позвольте мне решать, что имеет значение, а что нет», — отозвался Луга в холодную. «Так кто?» Марта поджала губы. «Он». «Врешь!» — Артур удивился тому, какой мстительный привкус ощутил. «Ханжой вроде не был. Почему же сейчас его так раздражала эта банальная ситуация? То, что Марта не могла не понимать, как просто ее мужу убить или, по крайней мере, покалечить вольтежора, даже не прикоснувшись пальцем, просто не протянув вовремя руки. Жалкий сантиметр пустоты может оказаться смертельным. И черта с два докажешь, что Стосовский виновен!» «Видеосъемка не проводилась, это Артур уже выяснил. Если только из зрителей кто снимал, надо будет подключить телек, кинуть клич, вдруг повезет. Михаила не смущало, что ему предстоит работать в одном номере с вашим мужем?» Ее губы сжались, не лезь ни в свое дело. «Его вообще мало что смущало, если уж честно», — подхватил Артур. «Я вас умоляю только так. Иначе мы не поймем, что случилось». Гримаса непонимания должна была выглядеть искренней, но Артур не сомневался, эта женщина думает о том же, о чем и он сам. «А что случилось?» Миша не дотянул, промахнулся, и это ужасно. Ее и впрямь накрыло отчаяние, голос сорвался, и Марта задохнулась, схватившись ладонью за основание шеи, точно это могло помочь. Продохнув, она продолжила, глядя на логово с неприязнью. «Просто ужасно!» Но такое случается. У наших ребят опасная работа, и каждый знает, на что идет. Миша не собрался или... О, Господи!» — ее рот опять судорожно схватил воздух. «Думаете, это я виновата? Мы договорились встретиться после их выступления. Это могло отвлечь его? Думаете, он волновался?» «Ну, конечно!» — Логов отвел глаза. «Размечталась». «Возможно», — отозвался он сдержанно. Его не оставляло ощущение, будто Марта ведет двойную игру. Не было сомнений, Мишина гибель действительно поразила ее, но она уже успела сообразить. Терять и второго мужчину сейчас совсем ни к чему и будет защищать мужа с пеной у рта. Себя готова обвинить, ведь это ей ничем не грозит. Вряд ли она всерьез собиралась оставить Геннадия ради Миши, а, скорее всего, даже мысли такой не допускала. Артур не раз слышал, как женщины говорят о молодых любовниках, он как глоток свежего воздуха. глотнула и отправилась своей дорогой, а парень лежит там со свернутой шеей. «Расскажите мне о вашем муже», — преодолев отвращение, попросил Артур Смекчевтон. «Ваши отношения в последнее время не изменились? Не возникло отчуждения, холодности? Может, вам только казалось, что Геннадий не в курсе?» Показалось, будто ее светлые глаза потемнели, только в глубине холодно мерцала ненависть. Редко женщины смотрели на Артура с таким выражением, но это не задело его. Он понимал, Марта уже приняла решение и признаваться, обличая мужа, не собиралась. Познавата она, конечно, решила стать супругу надежной опорой, но если окажется, что Стасовский невиновен, их брак может выжить. Теперь его жена будет напугана на всю оставшуюся жизнь. — Нет, — бросила Марта, — Гена ничего не знал. Уверяю вас, между нами ничего не изменилось, он всегда был нежен и заботлив. «Ну и черт с тобой», — подумал Артур устало, — «не хочешь помогать и не надо?» «Нам придется вызвать вас еще раз», — произнес он официальным тоном. «Надеюсь, на официальном допросе вы вспомните больше подробностей». Марта поднялась, выпрямила спину. «Не думаю». Открывать перед ней дверь логовую не захотелось.